Эпилог «Вид, я не хочу. Я боюсь. Давай подождем, пожалуйста». Вид мысленно выругался, а потом опять мягко забухтел на ухо своей возбудораженной кошки, пытаясь успокоить. «Коть, малыш, ну какой подождем? Но ну, у тебя схватки уже каждые пять минут. Помнишь, что врач говорил? Нет у меня схваток. Все хорошо, поехали домой» кошка, встав перед дверями приемного покоя на мертво, Смотрела на него так умоляюще, что в любой другой ситуации он бы наизнанку вывернулся, только бы выполнить ее прихоть. Но не теперь. Его сын не должен родиться на крыльце роддома. А значит, надо затащить кошку внутрь и сдать ее на руки медперсоналу. «Коть! Домой, я сказала!» И ножкой топнула. И опять скривилась от очередной схватки. Они уже были очень даже болезненными. Вид, мужественно терпя вцепившиеся в него мёртвой хваткой пальцы, стал в панике оглядываться. «Да где же тёща, наконец?» И испытал невероятное облегчение, когда увидел понтовую белую ауди-юры. Тёща выскочила, не дожидаясь, пока машина полностью остановится и понеслась к ним, как всегда, в стрессовых ситуациях деловито и собрано. «Мама!» Обрадовалась кошка, отпуская, наконец, многострадальную клюшню Вита. «Котенька, сейчас, сейчас! Пошли, моя хорошая!» Заворковала Маргарита. Затем повернулась к Виту. «Сумку занесешь и свободен. Надеюсь, там все по списку собрано?» «Само собой», — обиделся он. Потому что сумку собирала лично. Да еще и теща два раза звонила и уточняла по списку. «Ну не совсем же он идиот. Хотя, кажется, Маргарита все еще не могла в это до конца поверить». Но сейчас он готов был ее расцеловать за своевременное появление, потому что его кошка послушно потопала к двери, тоскливо вздыхая. Вид зашел следом, отдал сумку, документы и, торопливо чмокнув растерянную испуганную жену в губы, выскочил на улицу, поймал понимающий взгляд Юрия, подошел, сунул ладонь, здороваясь. «Поехали, накатим?» — предложил тесть. «Раньше утра вряд ли. Спать все равно не придется» а потом их в палату переведут. Риточка уже все оплатила. Вит кивнул. Из машины набрал Олега, которого Котя почему-то называла Леликом. Вит каждый раз удивлялся, слыша это смешное прозвище. Вот на кого она, Лелика, чемпион по смешанным единоборствам в тяжелом весе Олег Жаров, точно не походил. Олег ответил сразу. Посидеть согласился. Он вообще на все был согласен, потому что пару месяцев назад стал отцом. И теперь рвал из дома когти при любой возможности, а уж поддержать мужа подруги жены, когда эта самая подруга рожает это святое, конечно. Даже его бешеная Лара согласилась. Ждать известия было решено: у Виты дома, вернее, в их с кошкой квартире, которую Вит объединился своей. Снеся нафиг ту самую стену преткновения, так много пережившую в их соседней войне. Получилась очень милая двухкомнатная квартира с огромной кухней-гостиной и большой уютной спальней. Пока им хватало. Потом, конечно, надо будет расширяться. Матери позвонил? Спросил Юрий. Уже когда сели, хлопнули по одной. Чтоб легко прошло. Каким образом это могло помочь страдающей сейчас кошке, непонятно. Но вот Виту определенно полегчало. Да, она с отцом на даче. Ждут известий. Вид рассеянно погладил запрыгнувшую к нему на колени бусю. Чувствую, как отлегает сердце. Не до конца, конечно, но все же. Она там не одна. С мамой, которая своей железной рукой построит всех, начиная от санитарки и заканчивая глав врачом. У нее все хорошо. Беременность хорошо протекала, спокойно. Они много ездили все это время. Даже к тамаре сгоняли уже на поздних сроках. Просто так поблагодарить лишний раз за помощь. Привезли новый мотоцикл с коляской взамен той рухляди, что у нее была. Как вид искал эту яву у любителей старины и по деревням, это отдельная песня. Нашел практически неезженную, в сарае у одного пенсионера. Купил, подшаманил. Тамара только ахнула и не стала отказываться, хотя они и опасались. Матвей, который все еще жил у нее, то ли в качестве пациента, а, судя по взглядам, так уже и не только, лишь цыкнула одобрительно зубом. Вит очень надеялся, что он не будет пробовать его чинить, а то еще одну такую машинку найти будет проблематично. Тамара глянула на круглую пахтящую кошку, послушала про результаты УЗИ, обещавшие мальчика, и только головой покачала, и уверила, что все будет хорошо. Вообще все. И Вит ей поверил. Вот только все равно напрягался, потому что она там, а он здесь. «Ничего, радуйся». Последние твои свободные деньки в роли главы семьи. Потом поймешь, кто в доме царь и бог». пробасил Олег, разливая по второй. «Да не пугай ты его», — рассмеялся Юрий. «Он и так бледный». «Ничего не бледный. Переживай немного». «Не переживай. Там же Риточка. Она все разрулит. Помнишь, как она вопрос с книгой решила?» «Ну да». Вид помнил, как в издательстве, куда взяли рисунки кошки в качестве иллюстраций к сказке Киплинга, возникли сложности с указанием авторства и авторскими правами. Издательство хотело себе все права, а Котя не желала делиться своей кошкой и расшаривать ее по интернету. Она и так ее, скрипя сердце, отдала. Проблема была в том, что Котя, съездив на заключение договора одна, его все же заключила, и только потом поняла, что облажалась. Все попытки вернуть себе эксклюзив потерпели поражение. Котя плакала, расстраивалась. Вид хотел ехать громить издательство, которое было в принципе в своем праве. Звонил юрий прося подключить свои связи и решить вопрос. Но вопрос решила теща. Она туда съездила один раз, привезла переоформленный по всем правилам договор, заставила страдающую кошку его досконально изучить. Прочитала лекцию о том, что даже беременные не должны быть глупыми и уехала. И если до этого вид свою тещу уважал, то после такого стал побаиваться. И еще больше зауважал Юру. Терпеливый мужик. Очень. И думал, как ему повезло с его кошкой, которая, конечно, страдала гормональными перепадами, но даже они были милыми. Она вообще была совершенно очаровательна с этим пузиком, с надутыми губками, пушистыми волосами. Кошка. Нежная, красивая свободолюбивая игривая и вся его полностью им было хорошо вместе так хорошо что вид недоумевал почему он столько времени вообще тянул с этим всем надо было сразу ее хватать и тащить к себе чтобы раньше кошка привыкла к новому дому он все играл все думал что куча времени впереди что весело ее фырчание слушать а время скоротечное и утро настало быстро вид подпрыгнул от телефонного звонка провел рукой по похмельной физиономии. Он сидел в любимом кошкином кресле, так и заснув в нем, похоже. Олег и Юрий спали на широченном диване, одетые. Запах в квартире, наверное. Был, не дай боже. Телефон зазвонил еще раз, и вид нажал на зеленую трубку. «Вы там пьете, что ли?» Раздался бодрый и веселый голос тещи. «Ты соображаешь еще? Хоть алло скажи!» Алло. Голос ему изменил. Садя в конце на шипение. О, понятно! рассмеялась Маргарита. Ну что, папаша, у тебя девочка? Три сто, рост 50 сантиметров. На тебя не похоже. Вся в мою котеньку. Красивая. А как же мальчик? Не понял вид, все еще не соображая ничего. Мальчик, в следующий раз будет! Да коть! На заднем фоне раздалось утомленное мурлыканье кошки. Можно мне поговорить пожалуйста сейчас и через секунду ее бодрый голос сменился родным тихим привет ты как малыш нормально это так больно боже мой но она такая хорошенькая я тебе фото пришлю потом малыш малыш мой люблю тебя люблю хрипел он в трубку почти бесвязно тяжко страдая что ей было больно и не зная как поддержать ее не находя слов я тоже Тоже, я тебе позвоню потом. Да, да, малыш. Так ты живой там? Голос Маргариты вернул в реальность немного, взбодрил. Все, нас в палату сейчас. А вы там не пейте больше, ясно? Готовь в квартиру. Надо другой комплект на выписку покупать. И еще по мелочи. Я тебе потом список пришлю. И Юрия продублирую, чтобы он проконтролировал. Да не надо, я сам. Ну, конечно. Не поверила Тюща и отключилась. Авид еще какое-то время смотрел на погаший экран, не веря, не осознавая произошедшее, что все свершилось, что теперь у него не только кошка его есть, но еще и маленькая кошечка, которая, конечно, очень красивая. Он был уверен в этом, и которая точно похожа на него. В этом он тоже был уверен. Он покосился на храпящие на разные лады тестей своего нового друга, перевел взгляд на зарождающееся за окном утро. Вспомнил, как ласкал свою кошку прямо здесь, прижав грудью к прохладному стеклу, как солнечные лучи золотили ее кожу нежную, ее волосы пушистые, как она сладко и мягко стонала, поворачивала к нему голову, чтобы получить поцелуй, и губы ее были голодными и жадными. Помнил свои большие ладони, которыми он накрывал ее пальчики, прижимая их к стеклу, как он смотрел на них и еще больше заводился от этого контраста его грубости и ее мягкости. И солнце тогда ласкало и гладило их, словно благословляя. Ведь сидел, смотрел на пробуждающийся город и думал, что понимает кошку, так любившую это время. Есть в этом что-то, в этой утренней свежести, утренней жизни. Мир рождался заново, заливая комнату золотом, приветствуя своими лучами все живое и Вита и пушистую собачку, сидящую возле него, и спящих мужчин за его спиной, не знающих пока, что один уже стал дедом, а второй в скором будущем, станет крестным отцом одной маленькой и очень красивой кошечки, его кошечки. Конец книги. Читала Халина Кудыш.